Власть неземного Если двигаться из Ньюкасла в Обен, то отрезок пути придется проделать по дороге, что вьется вдоль русла ручья. Сначала слева, а потом справа по его течению. Ручей и дорога проходят по дну длинной лощины, сжатой с обеих сторон, частью холмами, частью отвалами пустой породы, некогда извлеченной золотоискателями со дна и ложа ручья. Рельеф лощины сложный и извилистый. Холмы поросли лесом. В Темной ночи в этих местах нужно быть предельно осторожным, иначе угодишь в воду. Памятная мне ночь была черна, хоть глаз кали. Ручей после недавнего ливня превратился в бешено-ревущий поток. Я выехал из Ньюкасла и к вечеру очутился примерно в миле от Обана, в самой узкой части лощины, поэтому ехал осторожно, пристально вглядываясь через голову лошади, в надежде разглядеть во тьме дорогу. Внезапно... Почти у лошадиной морды я увидел фигуру человека и резко натянул поводья. Лошадь встала на дыбы, едва не ударив человека. «Прошу прощения, сэр», — сказал я, — «но я вас не видел». «Едва ли можно ожидать встречи здесь в это время, а тем более разглядеть что-то в такой темноте», — отвечал незнакомец, дружелюбно подходя к моей коляске. А шум воды, в свою очередь, помешал и мне вас услышать. Я сразу узнал голос хотя прошло шесть лет с тех пор, как в последний раз слышал его, и я не был уверен, что рад был услыхать его снова. «Вы доктор Дорима, полагаю?» — сказал я. «Да, вы не ошиблись. А вы, мой дорогой друг, господин Менрич, не правда ли? Я более чем рад вас видеть снова. Куда более!» — добавил он с легкой улыбкой. «И поскольку мы с вами движемся в одну сторону, я, естественно, ожидаю приглашения следовать далее в вашей коляске». И «Я приглашаю вас», — ответил я, — «и делаю это с удовольствием, хотя мои слова совсем не соответствовали действительности». Доктор Дорима поблагодарил меня и уселся рядом. Коляска покатилась вперед, и я правил ею так же осторожно, как и прежде. Возможно, я вообразил это, но вдруг мне стало неуютно и холодно, словно внезапно сильно похолодало. Мне также показалось, что отрезок пути, который нам оставался, вдруг стал длиннее, чем прежде, что город, которого мы наконец-то достигли, вдруг предстал каким-то заброшенным и угрюмым. Было еще не очень поздно, но на улицах пустынно и в окнах нигде не горел свет». Пока мы ехали, Дорима пространно рассказывал о событиях своей жизни, где он побывал за те годы, что мы с ним не виделись, совершенно не запомнил детали его рассказа, но факт повествования помню отчетливо. Он был за границей и недавно вернулся, единственное, что сохранилось в моей памяти. Впрочем, об этом я знал и до встречи с ним. Что касается меня, едва ли я произнес хотя бы слово» но одну вещь я запомнил отчетливо — его присутствие рядом со мной в коляске странным образом тревожило и было мне неприятно. Так сильно, что когда мы подъехали к гостинице, и он наконец-то вышел из экипажа, то я испытал огромное облегчение, словно избежал некой непонятной, но серьезной опасности. Но радость моя длилась недолго. Дорима поселился в той же гостинице». С доктором Дорину я познакомился за несколько лет до описываемых событий при обстоятельствах, достойных повествования. Однажды вечером в библиотечной комнате клуба «Богемы», что в Сан-Франциско, собралась небольшая в несколько человек мужская компания. Был среди них и я. Не помню, о чем шел разговор в начале, вскоре, однако, заговорили о ловкости рук, о фокусниках, об удивительных приемах и разных уловках престидежитеторов, один из которых как раз выступал тогда в местном театре. — Эти господа вызывают двойственное чувство, — произнес кто-то из нашей компании. — Ведь единственное, что они умеют делать по-настоящему, — дурачить публику. В том случае, если, конечно, публика сама желает этого. В Индии обычный уличный жонглер даст им фору сто очков вперед и доведет до умопомешательства своими фокусами. — Какими же интересно узнать? — спросил другой, прикуривая сигару. Какими? Самыми обычными и распространенными. Среди них, разумеется. Вот, например, один из излюбленных. Возьмут камень или иной предмет, побольше и потяжелее, забросят его вверх так высоко, что он теряется из вида и ждут, когда тот упадет, а он и не упадет никогда. Или другой просит человека, совершенно случайного, постороннего, выбрать место для посадки. Он выбирает «каменистое и бесплодное». В эту землю зарывают зерно, и у вас на глазах в несколько минут пробивается росток, превращается в сильное растение и расцветает. Или еще один. В ящик сажают человека, крышку закрывают на замок, а затем ящик насквозь протыкают длинными и острыми пиками. Потом открывают замок, отбрасывают крышку и... А там никого нет. «Чепуха», — произнес я. «Мои слова, боюсь, прозвучали резко и недружелюбно. Уверен, вы сами в это не верите?» «Естественно, не верю. Все это я видел слишком часто», — таков был ответ. «А я верю», — возразил другой наш собеседник, корреспондент местной газеты, за которым прочно укоренилась репутация большого чудака и оригинала. «Тем более, что мне так часто приходилось писать об этом, что неплохо было бы и увидеть собственными глазами». Шутка, однако, не нашла отклика. Никто не рассмеялся, потому что нечто за моей спиной отвлекло их внимание. Я обернулся и увидел мужчину в вечернем костюме, входившего в зал. Лицо его было смуглым, почти коричневым от загара, черты резкими и тонкими одновременно, их оттеняла небольшая ухоженная черная бородка и усы. На голове велись такие же черные, но непокорные волосы, портрет довершал прямой нос и глаза, горевшие холодным бесстрастным огнем — Некто из нашей компании встал и представил вошедшего «Доктор Дорима из Калькотты». Те, кто не был знаком с доктором, представились ему, и каждому он ответил на восточный манер, глубоким поклоном, но без восточной сердечности. Меня тогда поразила его улыбка, циничная и снисходительная, и в то же время нечто в его облике не только отталкивало, но и привлекало. Присутствие Дорима направило общий разговор в иное русло. Он говорил мало. Пожалуй, я даже не припомню, о чем он рассказывал. Запомнил только, что меня поразил его голос, странно глубокий и мелодичный. Его звук будил во мне те же эмоции, что взгляд, глаз и его улыбка. Через некоторое время я встал и собирался уходить. Он также поднялся и надел пальто». — Мистер Мэнрич, — сказал он, — нам по пути, мне в ту же сторону. — Что за черт, — подумал я. — Откуда он знает, куда я иду? Но ответил Ноя: с удовольствием пойду вместе с вами. Здание мы покинули вместе. Был поздний час, и ни одного экипажа в пределах видимости. Вероятно, все возницы давно отправились спать. Светила полная луна. Холодный ночной воздух был восхитителен. — Мы пошли вверх по улице. Я умышленно выбрал это направление, полагая, что моему спутнику в другую сторону, к одной из гостиниц. — Так значит, вы совершенно не верите тому, что говорят об индийских факирах? — нарушив молчание, спросил он внезапно. — Как вы об этом узнали? — спросил я. Вместо ответа он протянул руку и мягко сжал мое плечо. Другой рукой... Он указывал на обочину мостовой прямо перед нами. Там почти у наших ног лежало мертвое тело. Это был мужчина. Он лежал на спине, запрокинув голову. В свете луны его лицо казалось неестественно бледным. Он был убит ножом. Убийца вогнал клинок по рукоятку, и теперь она, украшенная драгоценными камнями, торчала из его груди. Кровь, вытекшая из раны, лужей стыла на брусчатке мостовой. Я застыл в ужасе не только от зрелища, которому стал свидетелем, но и от обстоятельств, событий поразивших меня. Я прекрасно помнил, что пока мы поднимались вверх по улице, мой взгляд постоянно был устремлен вперед. Вся улица, залитая лунным светом, отчетливо просматривалась из конца в конец, и там, где я сейчас находился, ничего не было. Как же так могло случиться?» что я не разглядел этот ужасный труп, отчетливо видимый в свете полной луны. Когда я немного пришел в себя и стал различать детали, я заметил, что убитый был одет в элегантный смокинг. Сорочка по вороту стянута узлом белого галстука, а на груди рассечена лезвием кинжала. Лицо — ужас! На меня смотрело мертвенно-бледное лицо моего спутника». Я вгляделся. До мельчайших деталей одежды и внешности это был никто иной, как доктор Доримо. Испуганный и ошеломленный, я обернулся к живому двойнику мертвеца, но рядом со мной никого не было. Ужас новой волной накатил на меня, и, сломя голову, я бросился вниз по улице, туда, откуда пришел, но не успел я сделать и нескольких шагов, как чья-то ладонь Вцепилась мне в плечо и силой развернула кругом. Я совершенно онемел от страха. Передо мной стоял мертвец, и кинжал торчал из его груди. Одной рукой он удерживал меня, другой потянулся к клинку и вырвал его из груди. Кинжал полетел в сторону... Лунный свет тускло отразился на лезвии, взорвался яркими бликами камней на рукоятке, звонко ударился о камни мостовой и исчез, растворился в воздухе. Недавний мертвец, вновь смуглый, как и прежде, опустил мое плечо и убрал руку. Он стоял напротив и улыбался той же циничной улыбкой, что так мне не понравилось при встрече. Теперь он вовсе не походил на мертвеца, и это немного успокоило меня. Я оглянулся назад. Улица была безлюдна и пустынна, лишь редкий белесый туман стелился по камням мостовой. «Что все это значит? Или вы дьявол?» — спросил я, пытаясь придать голосу твердость, но ужас пережитого сквозил в каждом моем слове. Это то, что вы соблаговолили называть фокусами и чепухой, ответил он и улыбнулся едва заметной, но жесткой ухмылкой. Затем он повернулся ко мне спиной и пошел прочь. С тех пор я не встречал его ни разу, пока не столкнулся поздним вечером в ущелье на дороге из Ньюкасла в Обан. Утром следующего дня мы с Доримо не виделись. На мой вопрос партия ответил, что доктору не нездоровится, он остался в своем номере. В полдень я получил неожиданное и радостное известие о том, что поездом из Окленда приедут мисс Маргарет Коррой и ее мать. История, которую я рассказываю, отнюдь не о любви, да я и не писатель. К тому же, то, что описывается в наших сентиментальных романах, едва ли имеет нечто общее с любовью, чувством, недоступным в литературе. Достаточно вам того, что мисс Коррой и я были помолвлены. Она и ее мать поселились в том же отеле, в котором жил я, и мы виделись ежедневно на протяжении всех двух недель. Нужно ли говорить, что я положительно был счастлив? Единственное, что омрачало мою радость, присутствие доктора Дорима, которого волей-неволей мне пришлось представить дамам, и им он положительно понравился. Что я мог сказать или сделать, чтобы им открылось его истинное лицо? Решительно ничего. Его манеры были безупречны, и выдавали в нем истинного джентльмена, а для женщин известное дело манера мужчины сам мужчина. Один или два раза мне случалось увидеть мисс скорой на прогулке в обществе пресловутого доктора. Я разозлился и однажды неосторожно выказал неудовольствие. Она спросила меня о причине, я ничего не сказал ей, но, о, эти причуды воспаленного ревности ума, был уверен, что услышал в ее голосе отчетливые нотки презрения. Чем больше я думал об этом, тем мрачнее становился, тем сильнее теснили грудь, возмущение и несогласие. Наконец, в безумии своем, я решил на следующий день вернуться в Сан-Франциско. Однако о своем решении я пока ничего не сказал. В Обане есть старое заброшенное кладбище. Оно находится почти в самом центре городка, и по всей округе самый изощренный ум не найдет места более мрачного и угрюмого, даже страшного, особенно в ночную пору. Унылое зрелище. Могильные ограды частью повалены и сломаны, частью отсутствуют вовсе. Многие могилы провалились и края оплыли, сквозь другие проросли сосны, и теперь их сильные молодые корни вершат жуткий грех. Над гробья повалились и треснули, поросли ежевикой, решетки большей части отсутствуют, и теперь коровы и свиньи гуляют, где им заблагорассудится. Словом, место это позор для живых, оскорбление мертвым и хула Господу. Волею случая я оказался в этом прискорбном месте поздним вечером того дня, когда в затмении рассудка принял решение расстаться с тем, что мне так дорого. Свет ущербной луны призрачным сиянием проникал сквозь кроны деревьев, рассыпался причудливыми бликами и пятнами, то раскрывая свои зловещие тайны, то до поры хороня их в темных закоулках. Я медленно шел по аллее кладбища, когда внезапно, сквозь причудливую игру теней, заметил невдалеке образ чьей-то фигуры. Это был доктор Торима. Я стоял в тени, сжав кулаки и стиснув зубы, в попытке сдержать себя и не выскочить из своего убежища и не вцепиться ему в горло. Минуту спустя... Появилась вторая фигура и слилась с ним в объятии. Это была Маргарет Корей. Не могу внятно объяснить, что произошло следом. Помню, я выскочил из своего убежища, охваченный жаждой убийства, и больше не помню ничего. Меня нашли утром следующего дня. Я лежал на одной из могильных плит в изорванной и окровавленной одежде. На горле отпечатались следы душивших меня Рук. Меня доставили в гостиницу, где я провел несколько дней без сознания в жестокой лихорадке. Сам я ничего не помнил и знаю об этом с чужих слов. Вспоминаю, что когда я пришел в себя, то первым делом послал за портье. «Миссис Коррой и ее дочь еще здесь?» — спросил я. «Простите, какое имя вы назвали?» — Коррой. «Никого с такой фамилией среди наших постояльцев нет и не было», — ответил он. Прекратите, мало чепуху, — произнес я резко. Вы же видите, что я уже пришел в себя и вполне здоров. Скажите мне правду. — Даю вам слово, — отвечал он. Голос его звенел искренностью. У нас нет и не было клиентов с этой фамилией. Его слова ошеломили меня. Несколько минут я лежал неподвижно и не мог произнести ни слова. Наконец я спросил, где сейчас находится доктор Дорима. — В то утро, когда вас нашли, он съехал. С тех пор я ничего о нем не слышал, да, жестоко он поступил с вами. Таковы факты в том виде, в каком они мне известны. Маргарет Коррэй теперь моя жена. Она никогда не была в Обане и на протяжении тех нескольких печальных недель, что длилась вся эта история, и которые так ярко запечатлелись в моем сознании, она жила дома, в Окленде, погруженная в мечтание о том, где ее любимый, и тревожилась, почему он не пишет. Не так давно мне в руки попалась балтиморская газета «Сан», и в ней я наткнулся на заметку следующего содержания. Профессор Валентин Дорема, гипнотизер, вчера вечером собрал внушительную аудиторию. Проведя большую часть своей жизни в Индии, он продемонстрировал свои силы и удивительные возможности, гипнотизируя любого, кто дал согласие на эксперимент. При этом Чтобы достичь результата, ему достаточно было всего лишь взглянуть на человека. По меньшей мере, дважды он прибегал к массовому гипнозу, гипнотизируя всю аудиторию, за исключением наших корреспондентов, естественно, и вызывая у них удивительные видения. Особой ценностью его выступления было то, что все проводимые им эксперименты основаны на методике знаменитых индийских йогов о которых мы так много наслышаны из уст путешественников. Профессор заявил, что главной особенностью их искусства, которое он досконально изучил, является отсутствие какой бы то ни было мистики, гипноз. Вот что главное. Они погружают человека в состояние гипнотического сна и внушают ему все то, что он видит и слышит. Его утверждение, что достаточно восприимчивый индивидуум может быть ввергнут во власть нереального на недели, месяцы и даже годы, и жить ведомой и направляемой иллюзиями и галлюцинациями, внушаемыми ему время от времени, не может, конечно, серьезно не тревожить.